Таким порядком оба они выходят из одинокого тома, туда, где ярко светит солнце и где воздух чище. Глава 47. Завещание Джо. Проходя вместе Джо по улицам, где в утреннем свете высокие шпили церквей, да и все отдаленные предметы кажутся, такими отчетливыми и близкими, что невольно чудится, будто самый город обновился после ночного отдыха. Алин Вудкарт обдумывает, как и где ему приютить своего спутника. «Да чего это странно, — думает он, — что в самом сердце цивилизованного мира труднее приютить человека, чем бездомную собаку?» «Да, как ни странно, но так оно и есть». И вправду труднее. Первое время Ален то и дело оглядывается, не убежал бы Джо. Но сколько бы он ни смотрел, он всякий раз видит, как мальчик жмется к стенам домов на той стороне улицы, осторожной рукой нащупывая себе путь от кирпича к кирпичу и от двери к двери, и, крадучись, двигается вперед, настороженно следя глазами за спутником. Уверившись вскоре, что Джо не собирается удирать, Ален идет дальше, обдумывая, как быть. Увидев съесной ларек на углу, Ален понимает, что нужно сделать прежде всего. Он останавливается, оглядывается и кивком подзывает Джо. Перейдя улицу, Джо приближается, то и дело останавливаясь, волоча ноги и медленно растирая правым кулаком согнутую ковшиком левую ладонь. Кажется, будто он, получив в дар от природы пестик и ступку, мешает тесто из грязи. Джо подает завтрак, который представляется ему роскошным, и мальчик начинает глотать кофе и жевать хлеб с маслом, тревожно озираясь по сторонам, как испуганное животное. Но он чувствует себя таким больным и несчастным, что ему теперь даже есть не хочется. Я думал... — С голоду помираю, — говорит Джо, немного погодя, и перестает есть. — А выходит, и тут ошибся. — Ничего-то я не знаю, ничего понять не могу. Не хочется мне ни есть, ни пить. И Джо стоит, дрожа всем телом и в недоумении, глядя на завтрак. Аллен Вудкорт щупает его пульс и кладет руку ему на грудь. — Дыши глубже, Джо. — Трудно мне дышать, — говорит Джо. — Ползет оно еле-еле. Дыхание это словно повозка тяжелая тащится. Он мог бы добавить, и скрипит, как повозка, но только бормочет. — Нельзя мне задерживаться, сэр. Аллен ищет глазами аптеку. Аптеки по соседству нет, но есть трактир, И это, пожалуй, даже лучше. Он приносит рюмку вина и приказывает Джо отпить немножко. Мальчик начинает оживать после первого же глотка. Можешь выпить еще чуть-чуть, Джо, говорит Ален, внимательно наблюдая за ним. Вот так. Теперь отдохнем минут пять и пойдем дальше. Мальчик сидит на скамье у съестного ларька, прислонившись спиной к железной решетке. Алин Вудкорт прохаживается взад и вперед по улице, освещенной утренним солнцем, и время от времени бросает взгляд на своего спутника, стараясь не показать, что следит за ним. Не нужно особой наблюдательности, чтобы заметить, как согрелся и подкрепился мальчик. Его лицо немного проясняется, если только может проясниться лицо столь хмурое, и он постепенно доедает ломоть хлеба с маслом, от которого раньше отказывался. Подметив эти благоприятные признаки, Ален заговаривает с ним и, к своему немалому удивлению, узнает о встрече с леди под вуалью и обо всем, что из этого вышло, медленно пережевывая хлеб, Джо медленно рассказывает, как было дело. После того, как он покончил, и с рассказом, и с хлебом, путники идут дальше. Не зная, где найти временное убежище для мальчика, Аллен решает посоветоваться со своей бывшей пациенткой, услужливой старушкой мисс Флайт, и направляется к тому переулку, где впервые встретился с Джо. Но в лавке старьевщика теперь все по-другому. Мисс Флайт уже не живет здесь, лавка закрыта. Девица неопределенного возраста, с жесткими чертами лица, потемневшего от пыли, никто иная, как прелестная Джуди, резко и скупо отвечает на вопросы. Все-таки посетитель узнает, что мисс Флайт переселилась со своими птичками к миссис Блайндер, и тогда идет вместе с Джо, в белл который находится по соседству. А там мисс Флайт, которая встает рано, чтобы не опаздывать на суд скорой и правой, где председательствует ее добрый друг-канцлер, мчится вниз по лестнице, проливая радостные слезы и раскрыв объятия. «Мой дорогой доктор!» — восклицает мисс Флайт. «Мой заслуженный, доблестный, уважаемый офицер!» Выражается она, правда, немного вычерна, но она также приветлива и сердечна, как и самые здравые умом люди, пожалуй, даже больше. Ален всегда терпеливый с нею, ждет, пока она не истощит всех своих запасов восторга и, показав рукой на Джо, который стоит в дверях весь дрожа, объясняет, зачем он сюда пришел. «Нельзя ли мне поместить его на время где-нибудь поблизости?» Вы такая опытная, такая рассудительная. Посоветуйте что-нибудь. Мисс Флайт, весьма польщенная комплиментом, задумывается. Но блестящая мысль приходит ей в голову не сразу. У миссис Блайндер весь дом занят, а сама мисс Флайт живет в комнате бедного Гридли. «Гридли!» — восклицает друг мисс Флайт, хлопнув в ладоши после того, как раз двадцать сказала, что живет в его комнате. — Гридли! Ну, — Разумеется, конечно, мой дорогой доктор! Нам поможет генерал Джордж! Бесполезно было бы спрашивать, что это за генерал Джордж, даже если бы мисс Флайт уже не умчалась наверх, чтобы нацепить на себя общипанную шляпку и ветхую шаль, и вооружиться своим редикюлем с документами. Но вот она возвращается в парадном туалете и, как всегда, бессвязно объясняет доктору, что генерал Джордж, у которого она часто бывает, знаком с ее дорогой Фиц-Джардис и принимает близко к сердцу все, что ее касается. И тогда Аллен начинает думать, что, пожалуй, он избрал правильный путь. Желая подбодрить Джо, он говорит, что теперь их путешествие скоро кончится, и все вместе они отправляются к генералу. К счастью, он живет недалеко. Наружный вид галереи Джорджа, длинный коридор и открывающееся за ним просторное, почти пустое помещение — кажется Алену Вудкарду подходящими. Располагает его к себе и внешность самого мистера Джорджа, который совершает свой утренний эмоцион, рассказывая по галерее с трубкой во рту и без сюртука, так что мускулы его рук, развитых фехтованием и гимнастическими гирями, отчетливо выделяются под рукавами тонкой рубашки. «Ваш слуга, сэр!» — говорит мистер Джордж — кланяясь по военному. Добродушная улыбка расплывается по всему его лицу, вплоть до широкого лба и вьющихся волос, когда он здоровается с мисс Флайт, которая очень чинно и довольно медленно совершает торжественную церемонию представления. В заключение он повторяет «Ваш слуга, сэр!» и снова кланяется. «Простите, сэр, Вы моряк, если не ошибаюсь, спрашивает мистер Джордж. Я горжусь тем, что меня принимают за моряка, отвечает Ален. Но я был только судовым лекарем. Вот как сэр. А я было подумал, что вы настоящий морской волк. Ален выражает надежду, что мистер Джордж тем охотнее извинит его за вторжение и снова закурит трубку, которую хотел было отложить в сторону из вежливости. «Очень благодарен, сэр», — говорит кавалерист. «Я знаю по опыту, что мисс Флайт относится снисходительно к моему курению. и если вы тоже...» И, не докончив фразы, он снова берет трубку. Алин рассказывает ему все, что знает про Джо, а кавалерист слушает, и лицо у него очень серьезное. «Значит, это и есть тот парень, сэр», — спрашивает он, выглянув наружу, и увидев Джо, который стоит, уставившись на огромные буквы, начертанные на выбеленной передней стене здания, и не имеющие для него никакого смысла. — Он самый, — отвечает Алин. И вот, мистер Джордж, я прямо не знаю, как мне с ним быть. Не хочется помещать его в больницу, даже если бы мне удалось выхлопотать, чтобы его туда приняли немедленно, ведь если его и примут, все равно пробудет он там недолго. Сбежит он из работного дома, даже если у меня хватит терпения добиться, чтобы его приняли. Ведь когда чего-нибудь добиваешься, только и слышишь, что разные отговорки да увертки, и тебя то и дело гоняют из одного места в другое, а это мне не по вкусу. — Никому это не по вкусу, сэр, — отзывается мистер Джордж. Он ни в коем случае не останется в больнице, ни в работном доме, потому что смертельно боится того человека, который велел ему убраться подальше. В своем невежестве он верит, что этот человек вездесущ и всеведущ. «Простите, сэр», — говорит мистер Джордж, «но вы не сказали, как его фамилия? Или ее нужно хранить в тайне, сэр?» «Да нет». Просто мальчик делает из нее тайну. Фамилия этого человека — Баккет. — Тот Баккет, что служит в сыскной полиции, сэр? — Он самый. — Я его знаю, сэр, — говорит кавалерист, выпустив клуб дыма и расправляя грудь. — А мальчишка прав в том смысле, что этот Баккет — бесспорно хитрое бестие. И мистер Джордж продолжают курить с многозначительным видом, молча поглядывая на мисс Флайт. «Видите ли, мне хочется, чтобы мистер Джарндис и мисс Саммерсон узнали, что этот Джо, который сейчас рассказал мне такую невероятную историю, наконец-то нашелся, и чтобы они смогли поговорить с ним, если пожелают» поэтому я хочу нанять для него угол у порядочных людей, которые согласились бы принять его. Джо очень редко общался с порядочными людьми, мистер Джордж, — говорит Аллен, заметив, что кавалерист смотрит в сторону входа. В этом вся трудность. Может, вы знаете кого-нибудь по соседству, кто согласится принять его к себе ненадолго, если я заплачу за него вперед? Задавая этот вопрос, Он замечает грязнолицего маленького человека с причудливо искривленным телом и перекошенным лицом, который стоит рядом с кавалеристом и смотрит ему в глаза снизу вверх. Еще немного попыхтев трубкой, кавалерист вопросительно смотрит сверху вниз на маленького человека, а тот подмигивает ему. — Надо вам знать, сэр, — говорит мистер Джордж что я хоть сейчас дал бы голову себе проломить, если бы только это могло доставить удовольствие мисс Саммерсон. И стало бы, почитаю, за честь оказать этой молодой леди особую услугу, пусть самую малую. Мы сами живем тут, как бродяги, сэр, и Фил, и я. Видите, какая у нас обстановка. Если хотите, мы охотно отведем мальчика уголок, где ему будет спокойно. Никакой платы не нужно, кроме как за питание. «Дела наши идут не блестяще, сэр. Нас когда угодно могут вышвырнуть отсюда вон со всеми потрохами». «Тем не менее, сэр, располагайте этим помещением. Худо ли оно, хорошо ли, пока мы сами еще живем здесь?» Сделав широкий жест трубкой, мистер Джордж как бы предоставляет все здание галереи в распоряжение гостя. «Я полагаю, сэр, — добавляет он, — Вы, как медик, можете сказать, что на этот раз болезнь у бедняги не заразительная. Ален в этом совершенно уверен. Потому что заразой, сэр, мы сыты по горло, поясняет мистер Джордж, печально покачав головой. Его новый знакомый также печально соглашается с этим. Я все же обязан сказать вам кое-что, говорит Ален, повторив, что болезнь у Джо не заразная. «Мальчик очень плох, очень ослабел, и, может быть, наверное, я знать не могу, болезнь его так запущена, что он не выздоровеет». «Вы находите, что он в опасности, сэр?» осведомляется кавалерист. «Да, к сожалению». «В таком случае, сэр, — решительно говорит кавалерист, — мне кажется, я ведь и сам бродяга». Мне кажется, что чем скорее он войдет в дом, тем лучше. Эй, Фил, веди-ка его сюда. Мистер Сквот, весь перекосившись, бросается выполнять приказ, а кавалерист, докурив трубку, кладет ее на место. Мальчика приводят в галерею. Он не индиец из племени Токехупа, о котором хлопочет мисс Пардигл. Он не ягненок из стада месяц Джелеби, так как не имеет ни малейшего отношения к Бореобула Кха. Он не приукрашен отдаленностью и экзотикой. Он не настоящий дикарь, не такой дикарь, который рожден и вырос в чужих странах. Он самый обыкновенный продукт отечественного производства. Грязный, некрасивый, неприятный для всех пяти чувств телом заурядное детище заурядных улиц и только душой язычник. Доморощенная грязь оскверняет его, доморощенные паразиты пожирают его, точат его доморощенные болезни, покрывают его домотканные отрепья. Отечественное невежество, порождение английской почвы и английского климата так принизило его бессмертную природу, что он опустился ниже зверей, обреченных на погибель. Предстань, Джо, в своем непрекрашенном облике. От подошв на ступнях твоих и до темени на голове твоей нет в тебе ничего интересного».